Фаворин из Арля. Некоторое время выполнял обязанности греческого, секретаря, этот карлик с мелодичным голосом был не лишен проницательности. То был один из самых извращенных умов, какие я только знал. Мы с ним постоянно спорили, но его эрудиция восхищала меня. Меня забавляло его ипохондрия. Он относился к собственному здоровью, как любовник к обожаемой возлюбленной. слуга индус готовил ему кушанье из риса, привезенного с Востока, и стоившего больших денег. К сожалению, этот заморский повар плохо говорил по-гречески, и еще хуже на всех других языках он ничего не смог мне рассказать о чудесах своей родной страны. Фаворин очень кичился тем, что совершил за свою жизнь три довольно редких дела. По рождению Галл он, как никто другой, освоил греческую культуру. Занимая незначительную должность, он непрестанно ссорился с императором и не терпел от этого никаких неудобств, странность, которую стоит скорее отнести на мой счет, импотент, он постоянно платил штрафы за прелюбодеяние. Его провинциальные обожательницы доставляли ему массу неприятностей, из которых мне приходилось его выручать. Вскоре мне это надоело, и его место занял Эвдемон. Но все они, как ни странно, в целом хорошо мне служили. Уважение ко мне, этой маленькой группы друзей и секретарей, выдержало испытание тесной близостью. Совместных путешествий лишь богам известно, почему так случилось. Но еще удивительнее, чем верность была их неизменная скромность. Будущим святониям достанется мало анекдотов на мой счет. То, что публика знает о моей жизни, раскрыл я сам. Мои друзья оберегали мои секреты, как политические, так и все прочие. Правда, надо сказать, что и я, по большей части, также относился к их тайнам. Строить означает сотрудничать с землей. Оставлять следы человеческих деяний в пейзаже, тем самым навсегда изменяя его. Это означает также содействовать тем медлительным переменам, из которых складывается жизнь городов. Сколько требуется усилий, чтобы определить точное место для моста или фонтана? Чтобы выбрать для горной дороги тот единственный верный изгиб, который сделает ее экономически выгодной и в то же время придаст ее линиям чистоту? Расширение Мегарской дороги преобразило пейзаж скиронских утесов. Какие-нибудь две тысячи стадиев, вымощены плитами, Снабженные водоемами и военными постами дороги, соединяющие Антинополь с Красным морем, привели к тому, что эра спокойствия сменила в пустыне эру постоянной опасности. На сооружение системы акведуков в Труаде пошли доходы пятисот азиатских городов, но я не считаю эту цену чрезмерной. Карфагенский водопровод до некоторой степени возместил тяготы пунических войн. Строительство укреплений было в конечном счете столь же необходимо, как и возведение плотин. Это позволило определить линию, на которой берег или империя могут быть защищены, позволило найти позицию, где натиск волн или натиск варваров будет укращен и остановлен. Углубить гавани значило обогатить красоту заливов, учредить библиотеки, Значило еще и возвести общественные хранилища мудрости, разместить в них запасы, чтобы пережить зимнее ненастье духа, которое, как я предвижу, не за горами. Я многое перестроил. Работая рука об руку со временем, представшим передо мной в обличии прошлого, я улавливал или изменял его суть, давая ему возможность устремиться к далекому будущему. Я обретал под камнями тайну источников. Наша жизнь коротка. О веках, которые предшествуют нашему веку или идут за ним следом, мы часто говорим так, будто они совершенно нам чужды, а ведь в моих играх с камнем я к ним прикасался». Эти стены, которые я укрепляю, еще хранят теплоту исчезнувших тел, и руки, которых еще не существует на свете, будут гладить стволы этих колонн, чем больше я размышлял о своей смерти, а главное о смерти того другого, тем больше старался удлинить наши жизни с помощью этих почти нетленных к ним добавлений. В Риме я охотнее всего использовал долговечный кирпич, который очень медленно возвращается в землю, породившую его, а или неприментное распыление кирпича происходит таким образом, что строение остается горою даже тогда, когда оно уже утратило вид крепости, цирка или надгробного памятника. В Греции, в Азии я употреблял местный мрамор, материал замечательный, который, будучи единожды вырезан и обтесан до такой степени, сохраняет верность человеческим меркам, что в каждом обломке разбитого портика видишь замысел всего храма. Архитектура богата возможностями куда более разнообразными, чем можно было бы думать, исходя из четырех ордеров Витруве. Наши блоки, как и музыкальные тона, поддаются бесконечным комбинациям. Пантеон восходит к древней Этрурии, прорицателей и колдунов. Храм Венеры, напротив, сверкает на солнце округлостью ионических форм, изобилием белых и розовых колонн вокруг чувственной богини, от которой происходит род Цезаря. Храм Зевса – Олимпийского словно должен был стать противовесом Парфенону. Он водружен на равнине, тогда как тот возвышается на холме. Он огромен, в то время как тот совершенен, пыл, неистовой страсти, припавший к стопам безмятежности, великолепие у ног красоты». Святилище Антиноя и его храмы, волшебные покои, памятники таинственного перехода от жизни к смерти, молельни, исполненные великой боли и великого блаженства, были местами молитвы и нового явления Бога. В них предавался я своей скорби. Моя гробница на берегу Тибра воспроизводит в гигантском масштабе древние усыпальницы на Апиевой дороге но сами пропорции преображают ее, заставляют думать о Ктесифоне, о Вавилоне, о террасах и башнях, восходя на которые человек приближается к звездам. Охваченный трауром Египет соорудил обелиски аллеи со цфинксами для кенотафа, заставив безотчетно враждебный Рим помнить о друге, который никогда не будет в достаточной мере оплакан.